ночной патруль михалыч подъезжал на навело к своей гостинице после смены была полночь судя по окна все постояльцы спали а небольшой широко осстекленный зал на первом этаже ярко светился и тут михалыч нажал на тормоза в пяти метрах от изумления потому что в этом зале в этом зале играла музыка и женщины делали аэробику он пересчитал Две линии по восемь дам в каждой. Два байта или одно шестнадцатибитное слово. И с учетом света вычислил, что с этого расстояния сам почти не видим. И стал смотреть. Эти два байта оказались совсем не байты. В байтах все биты одинаковые. А тут блондинки, брюнетки, толстенькие, худенькие, коротенькие, длинненькие, помоложе, постарше. От тридцати до шестидесяти, оценил Михалыч. И все красотки. Четыре темнокожих, четыре китаянки. Из остальных половина – мулатки. И одета совершенно по-разному. Некоторые совсем слегка. Женщины начали все вместе, покачивая бедрами, надвигаться на стекло. Надвинулись. В такт музыки ударили в ладоши и коротко спели. Потом удалялись еще увлекательнее, чем надвигались. На затылке у китаянки был бант. На поясницах у некоторых тоже. И так много раз – то от него, то к нему, то есть к окну, то есть к Михалычу. Вдруг Михалыч догадался, что при хлопках они поют «Салют, месье» и смеются. Вот же, смутился Михалыч, я был невежлив, подъехал вплотную, стал хлопать в ладоши постоянно и петь одновременно «Салют, мадам», а потом даже по стеклу хлопал «Салют, мадам», «Салют, месье». А потом все закончилось. Михалыч сначала закурил в своем номере. Потом решил пойти на кухню. Достал из холодильника свою сковородку и бутылку вина. Раскупорил. Поставил греть баранину. Баранина была что надо, он умел. В дверь кухни постучали. Это было необычно. Вошли две дамы. Это было сногсшибательно У Михалыча сделалось сердцебиение. А они заулыбались и заговорили. «Месье, парлеву франсе?» И еще много ангельских журчащих слов. Михалыч тоже заулыбался и спел «Салют, месье, салют, мадам». Они продолжали улыбаться. И Михалыч принялся любезничать и острить. Как насчет немножко кьянти, леди? Правда, что лучшее вино во Франции итальянское. Женщины переглянулись и тоже перешли на английский. «Сэр, мы волонтеры, социальная служба, ночной патруль. С вами все в порядке?» «Полностью в порядке. А в чем дело?» Все еще весело поинтересовался Михалыч. но догадка начала проступать. Ночь. На всей улице горит только ваше окно. Вы пьете вино в одиночестве. У нас есть психолог против депрессии. Вам помочь? Допил вино и улегся спать. Аэробика снилась ему до конца командировки. Салют, мадам. Салют, месье.